Глава шестая. Где Нинашев получает королевскую печать. 3 июня 1941 года. Вечер вторника. «Пошли учиться!» – вздохнул Суворов. «Приказание надо выполнять. Хочешь сделать из меня строевика, пока он там?» – тихо, но уверенно спросил Алексей. Ему вдруг показалось, что он разгадал загадку в поведении комбата. Тот вовсе не стремился к военным парадам, а наглядно доказал, что они с Владимиром не понимают друг друга. «А что еще предлагаешь делать?» «Ты разве не понял, что хочет от нас комбат?» «Решил сразу показать, кто здесь командир». «По уставу наш бухгалтер и так командир, ты не понял?» «Он сразу увидел. Знаем мы друг друга давно, но вместе работать не умеем». Начальник штаба батальона задумался, потом решительно предложил. «Давай-ка зайдем в приемную, к Ване. Может, расскажет, что за зверь наш капитан». Но в приемной младшего лейтенанта не оказалось. Он застрял у хозяйственников, согласуя ведомость получаемого в батальон имущества. То, что на склад пришел пока еще адъютант генерала, заставило оформлять документы проворно. отказывая лишь по причине фактического отсутствия нужных предметов в укрепрайоне. Вот и пришлось пойти Суворову с Иволгиным во двор и под улыбки окружающих покомандовать друг другом. И хоть так сначала поучиться делать все вместе и одновременно. Капитан вышел из кабинета, имея на лице гримасу, знакомую на флоте как «мутный взгляд медузы». Но опомниться не дали. Возмущенный начальник секретной части заявил, что целый час не может найти некоего не нашего, и засунул комбата в свой кабинет. Его надо было немедленно ознакомить с кучей секретных инструкций, что можно, а что нельзя делать у самой границы, и, главное, взять расписки. Панов еще не отошел от впечатлений, мучаясь от оказавшейся в руках перьевой ручки. Он с третьей попытки уже без школьных клякс переписал на белоанкету. Заодно просмотрел личное дело полностью, дойдя и до страницы со списком взысканий и поощрений. Конверт с аттестациями ожидаемо остался у кадровика. Панов даже не подумал его клянчить, хоть охотничий ноши покинул его пояс. «Все равно не покажет». Зато он просмотрел справочник адресов наркомата, старательно запомнив почтовый индекс одного очень интересного дома в Москве. А так, бывший майор Нинашев лично себе сгубил карьеру. Увольнение стало финалом залета, ушедшего в астрал красного командира. Накрыли его в самый разгар афинской ночи и под конец кампании борьбы за трезвость. Терпение наркома переполнилось. Он издал приказ... И все, понеслось. Комбат поморщился. Три девушки-нимфы явный перебор для измученного нарзаном организма. Но радуйся, кроме костей у его легенда наросло и мясо. А еще почерк не нашего оказалось легко копировать. В секретной части комбат отстрелялся гораздо быстрее. Брал документ, читал шапку, вспоминал содержание. а после нагло утверждал, что видел его во время переподготовки. Панов не лукавил, в его время не так уж сильно изменилась военная бюрократия, и неплохо поработали историки, опубликовав из архивов множество бумаг о тех днях накануне войны. Впрочем, одна из папок заставила Максима попотеть. 60 листов секретного убористого текста подробно расписывали, как действовать при нападении врага. Сценариев на две серии. В первой немецкие войска атаковали его с фронта. Во второй в тыл дотов набегали диверсанты. Батальон же был должен всегда решительно и с пролетарской ненавистью отразить натиск противника, одновременно проявляя выдержку и... ожидая отдельной команды на открытие огня или иных ценных указаний от командования. Бред какой-то! «Безинициативность – залог безаварийности», – подумал Ненашев и злобно расписался в книге, что ознакомлен, обязуясь чтить и неуклонно исполнять. Охренев от писанины и местной какой-то нечеткой логики, раздраженный комбат вышел во двор, где нашел отдыхавших после строевых эволюций Иволгина и Суворова. «Становись!» Цепляться к безделью Максим не стал. Прежде чем наехать, надо посмотреть, насколько быстро они начинают привыкать к нему и друг к другу. Неплохо, оценил результат Панов. А теперь без слов. Вдруг обстрел, и меня не слышно. Иволгин лишь улыбнулся, видя, как комбат сначала сопровождал строевые команды жестами рук, а потом и вовсе умолк. Суворов сначала положился на интуицию комиссара, но потом вспомнил, Похожие жесты он видел на рисунках свежего наставления по организации связи в Красной Армии. «Молодцы!» – учатся понимать его без слов. Можно приставить их к делу, но сначала надо пообщаться поближе. Пусть проникнутся ситуацией. И комбат пригласил Суворова и Иволгина в пустовавший командирский класс. В армии не любят выскочек, особенно тех, кто ради своей карьеры готов всячески мордовать подчиненных. Вчера капитан сознательно нарушил эту заповедь. И быть ему битым, если не запустит свою версию событий. Сразу рядиться в отцы перестройки по-нову не хотелось. Оценив задачу, его ребятки приуныли. «Значит так, не паниковать». Скоро сверху спустят еще одну директиву, где как раз месяц всем укрепрайонам и дадут. Так что мы уже выигрываем примерно неделю, имея, как я надеюсь, хорошо продуманный план. Откуда вы все это знаете, товарищ капитан? Да есть у меня один друг, которого местным цыганам кнутом не достать. Так что готовьтесь вкалывать, как Стаханов, и крепко держитесь за меня. Прорвемся». Полторы тысячи человек от нас требовать не станут. Мы уже договорились. Последующие моменты речи Максим принялся подкреплять такой обволакивающей паутиной слов и такими магическими жестами рук, что окружающие буквально узрели на широких плечах комбата две полупрозрачные могучие волосатые лапы, не только поддерживающие все начинания Максима, но и поднимавшие начальника вверх по служебной лестнице». Подтянулся с ведомостями Иван, а Ненашев, убедившись, что дело пошло, начал расписывать, кому и что, и когда делать. Суворов и Иволгин успокоились окончательно, узнав, что мероприятие поддержал коменданту крепрайона и даже отдал Ненашеву своего адъютанта. Первое, что предстояло сделать, это набрать бойцов в хозяйственный взвод и разбить летний лагерь. А капитан поставил еще дополнительные условия – желая видеть там лиц с личным интересом в городе. Вот пусть строевые командиры хлопцами и займутся, поскольку местной обстановкой должны владеть лучше комбата. Оба ушли, чуть ли не одновременно скребя себе затылок, заранее представляя, какие кадры им дадут. С замполитом Максим решил сразу побеседовать. Парень, похоже, вменяемый. Однако убедиться в этом надо, раньше, чем дать особо важное задание – мотивировать людей к войне. Но прежде Саша заскочил к дежурному по штабу взять устав внутренней службы, где все комиссарские дела четко прописаны типографским шрифтом. И вновь вернулся к Иволгину. «Товарищ политрук, наденьте, наконец, очки. Поверьте, вы в них гораздо умнее. Посмотрите на меня. Никого не трогаю. Пишу план починки примуса». Он почти дословно процитировал Булгакова, не без оснований намекая на себя. Иволген послушался и улыбнулся. «Хорошо таким людям, всегда уверенным в себе». Но демонстративно надувший щеки комбат действительно походил на ученого кота в гимнастерке с черными петлицами. Максим решил приступить к отращиванию усов. «Все надо попробовать в жизни». «Это все...» Во времена Саши Панова обычно означала Наркотики, секс и съемки в порно И гораздо реже Ядерная физика, альпинизм или шахматы Алексей, давай по имени-отчеству Расскажи мне про польский поход и войну с финнами Максим Дмитриевич, я на фронт так и не попал Я читал ваше личное дело Впечатлен Зачем это вам, товарищ капитан? Не слишком охотно потянул Иволгин, по привычке пытаясь закрыться. «Война скоро, а я к ней лично не готов», – пошел на откровенность Ненашев, наблюдая, как дернулся политрук. «Значит, есть что скрывать», – грызут его мысли. «Да, он действительно не готов. Не готов еще воевать в местной команде. Неужели тут все военные поголовно такие?» «Если завтра война, если завтра в поход, та-да-дам-да-дам-да-дам. Да да а когда дело, то молчу-молчу». «К войне?» – слова начальника сбили Алексея с толку. «Ну да, с Германией. Удивительная новость, правда? Мне очень надо знать, что думают тут люди. Можно без фамилий. Хочу услышать общую оценку». Спустя три минуты Панов вспоминал события 39-го и 1940 года не из книг и документов, а со слов очевидца. Еще ему очень хотелось знать, что за инженер человеческих душ попал в батальон. А что, неплохо говорит, и моменты неприятные не обходит. Иволгин дошел до рассказа об участии в здешней коллективизации. Слышал не Ненашев, что местные крестьяне немедленно разбегались, лишь заслышав слово «колхоз». Неплохо здесь поляки пропаганду поставили. И наши колонизаторы перестарались, считая живущих здесь людей, как бы сказать поделикатнее, не совсем полноценными советскими гражданами. По словам Иволгина, будущие колхозники, жившие по отдельным хуторам, пока выжидали. Кое-кто, предчувствуя беду, поспешил раскулачиться самостоятельно или создал колхоз, например, закрытого акционерного общества, исключительно для родней и друзей, а остальным – поворот. Да, не понимали селяне середняки, зачем власть отбирает у них землю, едва дав снять первый урожай? Почему они должны отдавать горбом нажитое имущество в общий котел? Чтобы здесь на родной земле купить надел в Канаду на заработки ездили, где горбатились по черному, подрывая здоровье и собирая гроши. И какого черта работать за непонятные трудодни под командой известных бездельников? Почему те тунеядцы новой власти более близки, чем пашущие землю до седьмого пота? Вот и упирались как могли. Да и Конституция СССР. Советские законы здешние люди выучили подчас лучше бывших наездом агитаторов. Вызывало смех и радио, вещавшее о колхозных рекордах. Тот и в плохой год больше с гектара собирали. Францию догнали и примерялись к Америке, пока власть не сменилась. Понятно, что пользовался такими настроениями и недобитый враг, мутя несознательных граждан Западной Белоруссии. Но и упертых единоличников обложили налогом. А не имевшие ничего бедняки растерялись. Хоть и раздали им землю, но пахать ее, кроме как лошадкой, нечем. Цена аренды техники УМТС заставила почесать затылок. «Нет пока у них ничего. Дайте на ноги встать». Борьба с враждебными классами и кулачеством постепенно приносила плоды – По крайней мере, теперь никто не рисковал посылать агитаторов непосредственно в дупу. А одобряюще молчал. Особо упертые селяне, сжав зубы, густо поливали клумбы и грядки машинным маслом. Оружия у населения после недавней войны припасено много. В крепости Осовец не только продовольственные склады, но и польский арсенал растащили. Да так, что и не собрать. Да, такого Максим не ожидал. Сильно народ Западной Белоруссии несознательный, не хочет по добру, по здорову идти к своему счастью и выкручивается, как умеет. Понятны враждебные взгляды на улицах. Да и в лесах, говорят, не перестали постреливать по-тихому партизане против советской власти. Вот еще почему стоят пограничные кордоны на старой границе. Ох, и не просто будет работать со здешним народом. Глуп тот, кто считает живущих в довоенное время людей серой массой, готовых сразу крикнуть «Ура! За Сталина!» и пойти в убийственную лобовую атаку на пулеметы. А ведь поднимались, и не раз. Пусть кто-то и после полученного пинка по заднице от ротного или взводного, но надо было заставить себя сделать еще и шаг вперед. В батальон придут люди всякие – Надо понять, кто на смерть идти готов, а кто может выстрелить в спину. И обоснованный мотив у людей есть. Не всем советская власть родная мать. Думали и решали свои проблемы местные по собственной логике, умея сравнивать агитку и действительность. Жаль, но говорить с каждым для командира батальона непозволительная роскошь. Так что помочь разобраться в местной публике должен именно товарищ Еволгин. Только вот хватит ли ему ума и знаний? Сможет ли найти к людям подход? Что бы там пафосно ни вещали, но солдат в окопе, первый раз вступая в бой, в мыслях погибает не за страну, а за несчастного себя и своих товарищей. Только потом, пройдя огонь, ожесточившись и вновь духовно воскреснув, сможет написать на стене те бессмертные слова «Умираю, но не сдаюсь». «Прощай, Родина!» «Значит так, товарищи Иволгин», – прервал своего комиссара Ненашев. набросайте ко мне сразу план мероприятий политработой в батальоне. Десяти минут хватит?» «Вполне!» – политрук улыбнулся. «Вот этот экзамен как раз ему не страшен». Затем Алексей с тревогой наблюдал, как тихо звереет начальник, орудуя красным карандашом. Вроде как нашли они друг с другом душевный контакт. Так че он придирается? Все написано, как требует в политотделе. Действительно, и чего это по-нову звереть? Саша же помнил темы занятий, запланированных на июнь 41-го. «Красная армия – самая наступательная армия в мире». Или «Как на чужой территории защитить свою землю». И... Почему Красная Армия всегда выступает прежде, чем враг посмеет на нас напасть? Наверное, потому что перед войной уже нельзя блеять привычными словами агиток. Но и шаблону Замполита: жаловаться, но одновременно быть как все: одни слова для кухонь, другие для улиц. Ага, поговорили и разбежались в древнерусской тоске. Замполит сжался, увидев, с какой злой силой. Кулак не нашего стукнулся об стену, заставляя вздрогнуть и вышибая пыль. Но капитан уже баюкал ушибленную руку, попутно кляня себя, что зарекалась однажды леса кур не воровать, и вновь попалась. «Извини, Алексей, на себя злюсь, за то, что долго в Красной Армии отсутствовал. Ничего, ситуацию мы поправим, но этот план ты мне не показывал». Ненашев, неторопливо порвал лист. подошел к окну и, окончательно успокаиваясь, посмотрел след улетающим клочкам бумаги. Алексей даже привстал от изумления. «Товарищ капитан!» «Подожди, я слова подбираю. А ляпну чего, сам жалеть буду. Характер у меня в последнее время скверный, да и вредный до тошноты. Старею, наверное». Комбат сел, задумчиво оперев подбородок на большие пальцы рук, сжатых в замок. и оценивающе посмотрел на главного специалиста батальона по человеческим душам. О военной психологии Иволгин еще не знает, впрочем, как и командирская масса до войны. Не преподают в училищах науку руководство людьми в форме, хотя прикладные методики у того же Осназа есть. Наука сугубо прикладная, с различными хитрыми и не очень штучками – Как заставить людей воевать индивидуально и коллективно, преодолевать страх, не мучая совесть убивать, и даже успешно выполнить показавшийся страшным приказ. У войны другие законы и ценности. Это мир, абсолютно противоположный гражданской жизни. Вот основы тех методик Панов и собирался вложить в голову Иволгина. Но а люди, уверенные в правоте собственного дела и защищающие свой народ, станут только сильнее. Зачем ты мне все именно так рассказал? Дошу захотел злить, а потом вновь взяться за старое. Неужели нравится, когда окружающих тошнит от твоих слов? Честно скажу, прочитал бы я такое на фронте, тот же приказал бы тебя прилюдно расстрелять, как человека вредного для дела. «Нельзя так учить людей воевать и защищать собственное отечество!» Иволген хотел было вспыхнуть, но капитан сердито хлопнул ладонью об стол. «Сиди! Откровенность за откровенность! Скажу тебе, что случилось на Финском фронте сразу после твоего попадания в госпиталь. В бой послали лучшие части. Оценки политучебы у них зашкаливали вот здесь». Максим с плохо сдерживаемым раздражением провел ребром ладони по своему горлу. Результат. Лишь в одном полку 105 самострелов. Дезертирство, самовольный уход с поля боя, брошенное оружие. И паника у командиров и бойцов, когда что-то пошло не так. Когда враг начал работать не по словам из лекции политзанятий. Мало того, психовать начали, убивать командиров. «Вот таким хладнокровным стрелком может стать перепуганный боец рабочий крестьянской Красной Армии». Алексей удивился, но потом вспомнил, как чернили лицом в ленинградском госпитале раненые при расспросах. «Как там? Бьем мы Фина?» Ох, как комбат зло вывернул цитату из той статьи в «Пропагандисте и агитаторе». «А вы откуда знаете, товарищ капитан? Нам ничего такого не рассказывали». Читал секретные отчеты и доклад товарища Мехлиса. Неужели ты еще не понял, из-за чего в мае сорокового весь стиль политработы в армии решили поменять? У замполита глаза стали круглыми, и Ненашев улыбнулся. В прошлом году у кого-то наверху крыша поехала в верном направлении. Оценив результаты войны с Финляндией, руководство принялось внушать вооруженным силам мысль, что... Красной армии неплохо бы защитить страну победившего пролетариата и только после начать разбираться с интернациональным долгом. Но только тем перемены и ограничились. Не овладела быстро мысль широкими массами. А что, товарищ армейский комиссар так прямо и написал? Не процитирую буквально, но выразился он примерно так. Наша молодая необстреленная армия первый раз вступила в современный бой. Всякие разговоры о непобедимости есть зазнайство и верхоглядство. Что ведет, Нинашев замялся, вспоминая и случившееся в 90-е одним полком целый город. К отдельным поражениям и временным неудачам. А вам последние указания, оценивающие политику Германии, довели? Иволгин не только покраснел, но и вспотел. Нет, не ожидал он такого от капитана. Вроде человек беспартийный, но был посвященным в курс комиссарских дел даже больше Печиженко. То директивное письмо пришло в начале мая и считалось жутко секретным. Предстояло потихоньку начать клеймить фашистский режим Германии и готовиться к справедливой наступательной войне. Пока разрешены лишь намеки. и надо продолжать поддерживать текущее официальное мнение. Но как все это делать, никто не представлял, а случай с редакцией «Комсомольской правды» заставил насторожиться. Пусть сверху явно скажут, чего хотят. В статье «Учение Ленина Сталина о войне» автор забыл назвать англичан поджигателями войны. И какой кошмар! В Лондоне немедленно приветствовали знаменательную перемену в советской политике. Народ тогда полетел с должностей. Нинашев покачал головой. Компанию против фашизма едва успели вновь начать, когда наступило утро 22 июня. Ага, вижу, довели. Но открыто вести пропаганду против агрессора запретили. Хорошая мы будем пара. Беспартийный капитан, батальон которого сажают в доты прямо напротив немцев. Политрук, днем рассказывающий про великую дружбу, а по ночам распускающий слухи о неизбежной войне с Гитлером. Зубной порошок взять не забудь. А это еще зачем? Бойцов по ночам будешь мазать, как в пионер пионерлагере. Кому в ухо шепнул, сразу поставил метку. Чтоб я как командир утром видел охват личного состава твоей политработой Мда, тут пору или крестик снять, или трусы надеть Михаил Дмитриевич, вы же сами сказали От слов не отказываюсь Сужу с позиции красноармейца по житейской логике Примирительно к нашим задачам И не понимаю, зачем бойцу Ура Надо обязательно готовиться наступать на чужую территорию Или умники придумали, как к бетонной коробке гусеницы приделать? Будете по бумажке говорить, так народ смеяться начнет и задумываться о наличии у комиссара мозгов под фуражкой. Подрывать начнете и мой убогий авторитет. А оно мне надо? Я тогда лучше, как все, над вами хихикать буду. Вычеркну, как балабола из личного списка. Дошло, почему бумага в окно улетела? «Так что ж мне делать?» – воскликнул Алексей. Логика у Ненашего, несмотря на ехидный тон, казалась убойной. «Рупор изо рта вынуть!» – сердито сказал Максим. «Решил стать учителем, таким и будь. Считай, что ученики чуть возрастом постарше и поумнее. Кто-то тут рассказывал, что после агитации за колхоз решил ночевать в комнате без окон. Подумать только!» Гранаты боялся от наших несознательных советских граждан. Ты ни в чем их не убедил. Сердце словом не зажег и уважения не вызвал. Лепил казенные слова. А ведь хотел по-другому, верно? Чтоб так. Махнул рукой, и весь отряд за тобой, как один человек, пошел. Иволгин кивнул, начиная понимать, к чему клонит его командир. Попав в армию и желая быть как все, он незаметно растерял все, что умел в гражданской жизни, забывая, к чему стремился. А ведь его хвалили за терпеливое отношение к людям и звали работать в далеко не худшую школу. «Вот и сделай сначала так, чтоб лично тебе в спину не выстрелили. Добейся уважения. Слова официальные быстро пробубнил, это наши люди поймут. И за работу». Дел что ли у тебя других нет? Максим открыл устав, но свистеть от удивления не стал. Пункт о ведении политработникам контразведывательной работы исчезнет не скоро, и это не шутка. Черным по белому Иволгину поставлена задача оградить веренное подразделение от проникновения или появления там шпионов, диверсантов и вредителей. А вот с этим... «Помогу!» Карандаш не нашего спокойно пропустил мутный пункт и остановился напротив строчек, где говорилось о воспитании у бойца беззаветной преданности к партии, к социалистической родине и духе пролетарского интернационализма. Подчеркнув слова «преданность и родина», Панов продолжил. «Вот тут ты как раз надорвался и неправильно себя повел». «Объясните, товарищ капитан». «Был на Руси такой генерал Драгомиров, знаешь? Фамилию помню, но читал только Суворова. Глазомер, быстрота, натиск». «Да ты Александра Васильевича наверняка лишь по брошюре знаешь. Четыре, четыре тома слов и писем у него. А Драгомиров – это учить тому, что нужно на войне». Теперь понял, чьи цитаты наш нарком обороны в блокнотике носит. А чтобы в лицо знал, найди на картине Репина, где запорожцы пишут письмо турецкому султану Атамана Серко. Да ну! Читай дальше. Ненашев на листе бумаги, быстро нацарапал несколько фраз. В одном занятии одна мысль. Не надо слов из умных книг. Вместо рассказа «Примеры показ». И еще десяток пунктов, взятых Тимошенко вновь на вооружение Красной Армии в последнем предвоенном году. Панов решил начать с основ и продолжил. «Мы одолевать стали, когда так вновь начали работать. Друг на друга полагались, помня традиции. Мне не веришь? Ребята с 42 дивизии расспроси. о генерала Азаренко. Так что решайся». «Мы вместе по-настоящему готовимся к войне или держись от меня подальше?» «Я согласен!» Иволгин воодушевленно протянул комбату руку. «Как же те слова на листе походили на то, что преподавали на рабфаке?» Но ну, тогда тебе первый приказ!» Капитан вновь взялся за карандаш. «Где хочешь, но вот эти книги найди. С ятями тоже сгодятся!» Но посмотри сначала, не сдали ли их в спецхран. С библиографией черти что происходит. Названия примерное, пишу по памяти. И ведь тоже проблема. Нужная книга может быть изъята, сожжена, или фразы на листах вымораны, поскольку не нашим человеком оказался автор. Со спецлитературой тот же вид, но сбоку. «Товарищ капитан, вас вызывает полковник Риута!» Максим с досадой посмотрел на дежурного, поймавшего его чуть ли не в дверях. Три минуты назад он взял в строевой части направление на ночлег в местную офицерскую гостиницу, именуемую «Домом приезжих». «И вот на тебе!» «Знакомьтесь, майор Угрюмов, вы займете позиции его второй роты». Полковник подошел к карте и показал на два пятна южнее Бреста. Товарищ полковник, вот здесь форт Литерызы, -э построенный и взорванный в 15 году, а здесь, уцелевшая после Первой мировой войны, оборонительная казарма Зыжи, построенная в 1914 году, устало проговорил Ненашев. Да он давно знает, куда собрались посадить батальон. По старым картам Панову там знаком каждый холм, дом и даже отдельно стоящее дерево. Как раз на одном из них, в качестве увесистого желудя, Панов представил себя. Висишь вниз головой, никто не поможет, и каждая свинья сожрать норовит. Самое грамотное решение для базирующегося там батальона – это резво сняться с позиций и текать строго на восток. Законное основание есть – Принятое Пазаревым самостоятельное решение, ему теперь доведено до войны. На юге Бреста, если и не убьют, то затопчут. После штурмовых групп 34-й пехотной дивизии вермахта, через его участок, увязая в песках и едва подсохших болотах, медленно обходя город с юга, ломанутся панциры 3-й танковой дивизии. Если к северу от Бреста почетным трофеем считалась голова Гудариана – то тут заманчиво поблескивал моноколь модуля. «Надо лишь сжечь жалкую кучку из двухсот танков, не считая за дичь бронетранспортеры, бронемашины, грузовики с мотопехотой, самоходки и часть пары тяжелых артиллерийских полков». «Неплохо, капитан. Хорошо знаете крепость. А откуда?» – удивился Риута. что история фортификации. Могу экскурсию провести». Панов не лукавил. Он действительно ее учил, начиная со времен Петра до блокпостов федеральных войск, незатейливо, но прочно сложенных из бетонных плит. «Думаю, что старые укрепления включены в систему наших опорных пунктов. А что там теперь?» Угрюмов уважительно посмотрел на капитана. «Образован, дело знает». «Верно, я думал, долго объяснять придется». «От форта после подрыва осталось примерно половина. Там у нас ротный склад боеприпасов. Думаю, что еще несколько помещений можно восстановить. А на казарму не рассчитывай. Занята мотострелками дивизии генерал-майора Губанова». «22-й танковый». Ненашев показал на ромб и цифру около южного городка. Реута кивнул. «А кто здесь, у самой границы?» Ответ Максим знал заранее. Живет там третья часть 44-го полка. Комбат Апанов не знает, а с комполка майором Казанцевым знаком заочно. Будущий герой СССР – один из последних защитников Брестской крепости. Помимо стрелкового батальона с пулеметами, двумя сорокапятками и четырьмя 82 миллиметровыми минометами, в пятом форте находится батарея трехдюймовых пушек И полковая пулеметная рота ПВО, с счетверенные Максимы и ДШК. Утром 22 июня красноармейцы, отбив первую атаку, разбрелись кто куда. Не ночевали с ними командиры. Активная часть попыталась прорваться в крепость, а другая, ошалев от пальбы, убежала на восток. Никто форт не оборонял, хотя стояло укрепление на заманчивом месте – Стык наступления 34 и 45 немецкой пехотной дивизии. Но мне пока все ясно. Завтра разберусь на месте, а через пару дней приглашу на новоселье. Толково, капитан! обрадовался Реута, и чуть придержал Максима после ухода угрюмова. Ты зачем у дела закусил? Сидел бы в штабе, мне толковый помощник очень нужен. Что, опять хочешь чего-то доказать? Нинашев, потупив глаза, смотрел в пол. «Александр Степанович!» «Что, Александр Степанович? Сказать тебе нечего?» «Товарищ полковник, а печать?» Реутов фыркнул. «Тоже мне проблема». «Закажешь в граверной мастерской. Наряд возьмешь утром в строевой части. Образец не нужен. Не первый раз они делают. Что еще?» «До сомнения есть, что успеем доты достроить», – тихо сказал капитан. «А вот об этом молчи, не Нинашев! Молчи и даже не думай!» Комбат видел, что начальник штаба укрепрайона едва сдерживал себя. «Есть молчать, товарищ полковник? Разрешите идти!» Почти крикнул комбат и так лихо щелкнул каблуками, что едва успел поймать свалившиеся с носа круглые очки. Когда закрылась дверь, Риут обхватил руками голову. На границе все сильнее пахло порохом.